God yeah напьёмся слёз и повернёмся к семью я у вас и moon как love god супруги лежали в обнимку погружённые в общий, созданный родителями накануне творческий мир, отдыхали, подводя итоги на сегодняшний день. И как ты решилась на такое, с изумлением спросил Виктор. В ответ супруга потёрлась носиком о мужской нос и сказала: "Главное, ты теперь рядом. Остальное приложится, я уверена". Затем улыбнулась и добавила: "Другого выхода не было, мой хороший". Да и у нашего с тобой генофонда ресурс ещё не скоро иссякнет. Кто отец? Женщина состроила непонимание и вымолвила: "Как это кто?" "Ты, конечно". На этот раз Виктор недоумевающе поглядел на уверенную супругу, хмыкнул и озвучил догадку. "А, по законам гармонии" как твой первый мужчина, то есть э, все последующие твои дети, независимо от мужчин мои, в этом смысле. В любом смысле, глупенький. Говорила же, других мужчин у меня не будет. Произнесла женщина, словно само собой разумеющаяся истину, и убедительно добавила: Ребёнок чистокровный, твой образ от твоей плоти. Понятно. Многозначительно вымолвил Виктор и вы... выложил следующее соображение, лежащее на поверхности. «Значит, Константин Сергеевич наврал мне тогда про потерю. Этот лжец мне сообщил». Он не солгал. Вновь отринула супруга очевидную версию. «В тот раз действительно ничего не получилось. Скорее всего, тебя еще не было рядом, не родился». Мария погладила мужа по щеке и спросила «Автария». Ничего, что я так. Всё правильно, Виктор улыбнулся. Нелегко тебе пришлось. Спасибо, что всё-таки выносила меня. Зато какой богатырь получился, Мария радостно засветилась. Загляденье. Влюблённые пару минут помолчали, поскольку не получалось одновременно целоваться и говорить. Затем Виктор, так не дождавшись конкретного ответа на вопрос, Опять возобновил выяснение деталей того самого происшествия, в котором не участвовал. Предположения он больше не высказывал, а откровенно спросил, каким образом стал отцом, будучи в потусторонней командировке. Любому станет интересно. Ответ оказался простым и логичным. В своё время, когда супруга более года не могла забеременеть, молодые решили вместе докопаться до причин данного недоразумения. Для начала они решили проверить на пригодность к труду и обороне мужских живчиков. Вернее, женщина хотела провести испытание на прочность в веренных им от природы организмах параллельно. Но Виктор сказал, что независимо от результатов, если дело в женщине, то ему глубоко фиолетово, и он быстрее бросится под трамвай, чем от неё уйдёт. Мария оценила искренний жест и решила пока не сообщать мужу, что обследование проходило незадолго до их свадьбы. Всё в норме. Когда же встал вопрос, где собственно проверять мужских спринтеров, супруга загадочно посмотрела на мужа и сказала, что ехать никуда не надо. На следующий день она притащила специальный контейнер для перевозки биоматериала и Процедура для Виктора не была дискомфортной. Ему даже понравилось. Супруга всё сделала за него. Что тут сложного? В общем, процесс взятия проб доставил удовольствие и развеселил обоих. После лабораторных тестов, которые показали полную пригодность мужа к дальнейшим приятным радостям, предусмотрительная женщина решила часть биоматериала оставить на хранение, поскольку в институте условия для этого лучше не придумаешь. Так Виктор и угодил в персональный банк своей супруге, негласно. Дальше дело техники. Родной материал под рукой есть, здоровая женщина есть, никакой мистики, чистая биология. Ну ты даёшь, восхитился муж, про себя отметив. Вот что имел в виду Алексей, когда говорил: "Ребёнок за ребёнка". Этокий равновесный обмен. Местами цикл пролетел параллельно, правда. Спасибо благодетелям. У Виктора всё разом сложилось. А белых пятен в текущей композиции уже не оставалось. Запрет, не позволяющий ранее всецело осознавать внутреннее содержание, оказался полностью снят, а внешнее уже не искажало глубинные ритмы. Вольный и цельный он теперь, да ещё и Маруся рядом. Виктор сладко потянулся и пошутил. А если бы биоматериал испортился, тогда что? Тело ведь твое у меня осталось, не раздумывая, ответила Мария, затем хихикнула и добавила: "Придумала бы что-нибудь". Супруга пощёлкала пальцами, изображая ножницы и весело произнесла: "В крайнем случае, чик-чик, добралась бы". Сомневаться в её способности к принятию кардинальных решений не приходилось. Ни перед чем не остановится, понял Виктор, глядя в сияющие нежной мощью родные глубины, и произнёс: Алексей был прав. Повезло мне с женой, вынужден согласиться. С кем это ты меня обсуждал? Завтра познакомлю. На следующий день Виктор, ничего не объясняя супруге, иначе сюрприза не выйдет, повёлся любимую знакомиться с необычной парой, которая так благородно поучаствовала в его судьбе и по настоящему помогла найти ориентир для выхода из сложнейшей жизненной ситуации. Звонить не стал. Телефонный номер куда-то запропастился, хотя и записывался на бумажке в своё время. Дядя Гена записывал что до мобильника. Конечно, номер был вбит в контакты, но вот сам мобильник остался в милиции и давным-давно обрёл нового хозяина. Но это такие пустяки. Главное, Марусе вскоре найдётся с кем поговорить на нестандартные темы, по-женски. У Алексея ведь творческая сила всегда рядом. Какое же это счастье. Теперь и ему привалило с избытком не испить и не нарадоваться. Передскушение действительно потрясной встречи, Виктор даже не заметил, как они достигли нужного дома и что случилось, видите? Мария стояла под ручку с кавалером и вместе с ним рассматривала полуразрушенное старое здание, кое-их в центре старого Питера целый воз с прицепом. Спутник застыл с миной неподдельного удивления. изредка поворачивая голову и вглядывая окружающий ландшафт с записанными на подкорку воспоминаниями, старательно выковыривая детали из личной истории. Вместо офисного центра, что возвышался именно на этом самом месте, стоял аварийный дом. Нет, не может быть. Наверное, перепутал, наконец вымолвил Виктор. Понимаешь, тогда в голове такой туман висел, смог и не точно. Мужчина улыбнулся, поцеловал румяную как свежеиспечённый пирожок жену и подытожил: "Я знаю, кто нам поможет. Поехали домой".